они искали только одно мальчика и девочку в конное с ребенком на руках. все их мысли были устремлены только к ним и еще к человеку с трехмногой гиены. как и лорда Наджта Д джорджа попадимитрию преследовала ощущение странности и даже некоторые нереальности происходящего виной всему был потоп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 Все тело ныло от боли, а с ним и душа, которую разом затопили воспоминания о прошедшей ночи. Малкальм с усилием сел и попробовал собраться с мыслями. Элис еще спала, и Лира тоже, тихая и пригревшаяся у нее на руках. Малкольм пожалел, что проснулся, теперь придется будить их, а так хотелось дать им еще поспать. Он осторожно выглянул из-под поога,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 к счастью дурнота вскоре прошла. О очень медленно, чтобы не разбудить лиру, он уложил ее в одеяло, выбрался из коннои и встал весь дрожа в мокрой траве, держа асту на груди. Теперь, когда она была так близко, он чувствовал, что потрясён до глубины души, и да, он стал печальнее, виноватее и значительно старше прежнего. Аст уткнулась ему в шею своей кошачьей мордочкой.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 Элис молча взяла его и вытерла глаза и щеки. Потом она тоже выбралась наружу, морщась от боли, дрожа и стуча зубами, и наклонилась, чтобы взять лиру из лодки. Малышке нужно было срочно поменять подгузник. Она тоже еще спала и вместо обычного оживленного щебета невесело закряхтела. Мышка-пантелеймон тряпочкой лежал возле ее шеи. У нее щеки красные, заметил Малкольм.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 Оно тут же развалится. Я же... Я же не... Если бы я только...» Малкольм чуть не плакал. «Ты можешь его починить?» «Мог бы, если бы у меня была мастерская и инструменты». Элис огляделась по сторонам. «Так будем решать проблемы по мере поступления. Нам нужен огонь». «Я могу сжечь весло», — горько сказал он. Нет, вот этого не надо. Дабудь хворосту и попробуй разжечь костер мол, это действительно важно. Он посмотрел на ослабевшего ребенка у нее на руках, на ее полузакрытые глазки, на несчастного Дмон на приникшего к ее шее. Лира выглядела больной и измученной. Он сунул весло обратно в конное. Не трогай его, если совсем развалится, починить будет еще труднее. Я найду дрова.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 оторвал от тех двух к которым он был прикручен и принялся возиться с веслом проволока попалась тугая и упрямая и намотать ее достаточно плотно никак не выходила но ничего другого под рукой все равно не было и самое главное ее хватило чтобы обмотать древка несколько раз так что даже отвались лопасть совсем проволока все равно ее удержится Руки у него все были исцарапаны, изрезаны и покрыты ржаавчиной, красной как кровь. Малкольм сполоснул их в реке, и тут заметил, что коннои больше не покачивается у берега, а сидит на траве, еще совсем недавно, скрывавшийся под водой. Паводок спадает, сказал он. С самоеое время черт его дери. Ему не терпелось поскорее пуститься в путь, и Эисс тоже.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 выглядели все более городскими. С слева и справа виднелись дома, дороги и магазины, а по улицам даже бродили люди. Вело болталось и слабело, но по счастью грести против течения не приходилось. Малком в основном рулил и старался держаться как можно ближе к берегу, но все-таки не налетать на него. Они с Элис пристально глядели во все стороны, оба понимали, что Лира чувствует себя неважно. «Правь туда!» — внезапно скомандовала Элис, показывая на целую улочку небольших магазинчиков под прямым углом, отходящую от реки. Повернуть каноэ и поднять его немного вверх по течению оказалось совсем непросто. Каждый нерв у Малкольма в руках —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 Он подвел коною вплотную к двери и постучал в стекло. Поними малышку повыше чтобы оттуда было видно, посоветовала элисс. человекек внутри подошел к двери и выглянул изиономия не то чтобы нед дружжелюбная, подумал малкольм, но какая-то беспокойная и озабоченная. Нам нужны лекарства прокричал он указывая на бледную лиру, обмякшую у элли на руках. человекек поглядел на нее на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 и вообще все что надо малышам и лекарство вы куда направляетесь нас далеко унесло домой в оксфорд вернуться никак не выходит объяснил малкольм так что мы пытаемся попасть в челси, где живет ее отец так она ваша сестра да элли ее звать, а меня ричард, а это сандра а в челси вам куда надо выглядел он как то нервно словно пытался расслышать что то еще Помимо ответа Макальма. Марч роут, вмешалась Элис, не успел Макальм и рта раскрыть. У вас есть хоть что-нибудь из того, что нам надо. Токо мы совсем без денег, пожалуйста, мы так за нее беспокоимся. Лед хозяину лавки было примерно столько же, сколько отцу Малкальма. С виду он и сам вполне мог быть чьим-то отцом.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 Он полез на верхнюю полку и достал маленькую бутылочку микстуры и ложку. Это что такое? — подозрительно спросил малкальм. От этого ей станет легче. Давайте по одной ложке каждые два часа. А как у нее с зубами уже режутся? Да, парочка есть, сказала эллис, думаю, у нее десно воспаллены, наверняка скоро еще полезут. Тогда пусть жует вот это. Он взял коробку галет с полки как раз над уровнем воды. «Что вы там еще говорили?» «Сухое молоко». «Ах да, с этим нам тоже повезло, держите». «Это какой-то другой сорт, не такой, как у нас был. А готовить его так же?» «Они все делаются одинаково. Как вы воду греете?» «Костер разводим, у нас есть кастрюлька, и для мытья воду греем». «Какие вы запасливые, молодцы!» и еще что нибудь подгузники точно только они были на нижней полке и уже никуда не годятся пойду посмотрю может в кладовке еще осталось малкалем налил лекарство в ложечку можешь поднять ее повыше сказал он элис и добавил шепотом там есть ктото еще он пошел с ними переговорить. Надеюсь лекарство вкусное, а не то она все выплюнет, как пить дать, — громко сказала эллис и гораздо тише добавила. Я заметила там какую-то женщину. она сразу спряталась. Давай или рассадись, ну моя сладкая открывай ротик. Малкольм капнул ей в рот розовые жидкости. девевочка проснулась и принялась возмущаться, но потом распробовала лекарства и заинтересовано зачмокала.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 можно я еще вот этот рулон пластыря возьму спросил малкольм может лучше возьмешь отдельные липкие пластыри да нет мне починить кое-ч что ну тогда бери вы очень добры сэр спасибо вам большое а вы то сами что есть собираетесь у нас есть печенье и еще всякое сказал малкольм которому как и эллис не терпелось оказаться отсюда подальше Давайте я схожу к соседям, там бакалейщик живет, посмотрим, может у него что-нибудь для вас найдется, уверен он возражать не станет. Пододите меня здесь. А знаете, что ступайте-ка вы наверх, хоть из воды выберетесь, согреетесь. Преного благодарны, но нам правда пора, решительно отказалась элли. Ну нет, дайте же малышки побыть немного в тепле,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 он хотел задержать нас пока его жена ходит за полицией тихонько сказала элис следя за хозяином лавки через плечо алкольма или за деска оказавшись за пределами видимости малкольм поскорее ободрал с весла проволоку и обмотал его как можно ту же пластырем так стало гораздо лучше но прочности все равно не хватало